Глава тридцать первая. Три полицейских машины медленно двигались по улицам нижней восточной части. В каждой из них сидело по два полицейских, внимательно всматривающихся в проплывающие мимо дома. Через несколько минут появились еще две черные повозки, то есть седаны. Машины не имели никаких опознавательных знаков, но наличие фар и скатерий, укрепленных рядом с боковыми зеркалами, сразу выдавали их принадлежность. Он прекрасно знал, что кольцо поиска постепенно сжимается, и обнаружение его дома всего лишь вопрос времени. Однако он был буквально шокирован тем, что не смогли нас только приблизиться к нему. Особенно его встревожил тот факт, что двое полицейских, остановив машину, вылезли из нее и принялись дотошно осматривать серебристый Таурус, который он припарковал на Канал-стрит. Как, черт возьми! они смогли вычислить его машину. Ему, конечно, было известно, что угон автомобиля дела рискованным, но он лелеял надежду, что Hertz не скоро обнаружит пропажу. Если же фирма и поднимет шум, то полиции никогда не придёт в голову связать похищенную машину с ним. Да, он недооценил их. Один из полицейских злобным взглядом окинул его такси. Блядь, прямо перед собой. Собирателькась, он свернул на Хьюстон-стрит, где вскоре затерялся в массе таких же таксимоторов. Через полчаса он бросил автомобиль и возвратился домой пешком. Маленькая Мегги посмотрела на него. Она, конечно, всё ещё была перепугана, но плакать уже перестала. У него мелькнула мысль: а не оставить ли её у себя? Вырастить, воспитать. Пусть у него будет дочь. Однако эта идея посетила его лишь на миг и также внезапно исчезла. Нет, нет. Возникнет слишком много проблем. Да ещё было что-то жуткое в том, как маленькая девочка смотрела на него. Она оказалась старше своих 3 лет и, конечно, будет всегда напоминать ему о том, что он натворил. Разумеется, пройдёт время, и всё это покажется каким-то диким сном, но настанет день, и правда откроется. Дуг бывает всегда, как бы ты ни старался подавлять её и прятать, истина в любом случае вырвется наружу. Нет, он не может доверять этой девочке больше, чем кому-либо другому. Человеческая природа такова, что в конце концов все предают друг друга. Доверять можно только собственной ненависти, а ещё кости. Всё остальное верломно. Он присел на корточки рядом с Мегги и отклеил ленту с её ротика. "Мамочка", тут же заныла она. "Я хочу к мамочке". Он ничего не ответил ей, а просто встал и начал оглядывать её. Нежный череп, изящные ручонки. Внезапно девочка завизжала изо всех сил. Он снял перчатку, и его пальцы зависли над её головой. Затем он осторожно погладил её волосы. отпечатки пальцев мог быть сняты с плоти, если после контакта прошло менее 90 минут. Смотри Кронок от однако ищи никому не удавалось восстановить пальцевый узор, оставшийся на волосах Линкольна. Раим величественные доказательства, 4 издание, Нью-Йорк, издательство Судебная пресса, 1914 год. Субиратель Костей медленно поднялся вверх по лестнице в большой зал на первом этаже. Он прошёл мимо картин, изображавших рабочих, женщин и детей. Снаружи раздался знакомый звук, и преступник склонил голову набок, прислушиваясь. Затем шум усилился. Собиратель костей схватил оружие и поспешил к чёрному ходу. Отодвинув засов, он толкнул дверь и принял боевую стойку, готовый стрелять в любую секунду. На него смотрела стая бездомных собак. Однако животные вскоре опять вернулись к проклятому ими мусорному контейнеру. Преступник убрал пистолет в карман и вернулся в зал. Четыре он стоял у окна, отсвета бутылочного стекла из которого Открывался вид на старое кладбище. А, ага, а, вот он. Возле одной из могил стоял все тот же мужчина, одетый в черное. Вдали все небо было утыкано шипами мачт клиперов и шлюпов пришвартованных в восточной реке. Собиратель костей. ощутил, как его переполняет чувство утраты. Он думал о том, не случилось ли какая-нибудь трагедия, может быть, этот большой пожар 1776 года, уничтоживший половину Бродвея, или эпидемия жёлтой лихорадки 1795 года, выкосившая всю ирландскую общину. Не исключено, что это пожар на прогулочном корабле генерал с лобком в котором погибло более тысячи женщин и детей, что нанесло огромный урон немецким переселенцам. А может быть, это было предчувствие той трагедии, которая должна была произойти в ближайшем будущем. Через пару минут крики могил тихли. Их сменил привычный шум старого города: рычание правых двигателей, перезвон колоколов и стук лошадиных копыт по моченным улицам. Забыв о преследующих его полицейских и Мэги, он просто стоял у окна, наблюдая за призрачными фигурами, прогуливающимися не вдалеке. Тогда и теперь его глаза смотрели сквозь время, и он потерялся в другой эпохе. Поэтому он не заметил, как стая бездомных собак проникла в дом через заднюю дверь, которую он оставил открытой. Все посмотрели на одинокую фигурку у окна, а потом в припрыжку устремились в дальнее крыло здания, подняв носы и навстрив уши, собаки исследовали помещение, пока до их слуха не донёсся тихий плач, исходивший откуда-то снизу. Поиски теперь больше походили на отчаяние, даже неразлучные братья Харди вынуждены были разделиться. Дэддинг методично обшаривал дома под Далэнси, а Сеул занимался тем же, но на намного южнее. Силиттый и Бенкс работали каждый на своём участке, как и сотни других полицейских и агентов ФБР. Они опрашивали местных жителей: не видел ли кто из них худого мужчину, плачущего ребёнка, серебристый Таурус, заброшенный старый дом, облицованный розовым мрамором? А Что ты говоришь? Ребёнка? Видел я ребёнка. Ты посмотри сам, ты видишь здесь детей, скажем, за последние 60 секунд. Эмили Сакс настаивала на том, чтобы её включили в команду следить ту осматривающую район возле магазина ShopRite на Хьюстон, где подозреваемый номер 823 покупал телятину. там же находилась заправочная станция, где преступник приобрёл бензин, ну и, конечно же, библиотека, откуда им была украдена книга. однако все их старания ни к чему не привели. и теперь они рыскали словно стая волков, полагаясь каждый на свой индивидуальный нюх. полицейские взяли себе по участку и принялись их прочёсывать. когда сакс в новеньком микроавтобусе осматривал очередной квартал, её овладело отчаянье. То же самое испытывала она, когда работала на местах преступления, уж очень много вещественных доказательств, невероятно большая площадь, которую всю надо перелопатить, и безнадёжность затей постепенно начинает давить на сознание. Сейчас на этих разогревшихся влажных улицах, разветвляющихся в сотни переулков и тупиков, проезжая мимо тысячи однообразных домов, отыскать один единственный особняк казалось невозможным. Это было почти нереально. Амелия вдруг вспомнила про тот волосок, о котором рассказывал Райм. Он нашел его на потолке, потому что именно туда его отбросила отдача от револьвера калибра тридцать восемь. Сначала Сах ствёрдо решил заезжать в каждый переулок, но время шло, и предмысленным взором девушки той дело представало несчастной девочка, спрятанная в подвале, и тогда Амелии повела машину быстрее. Она только успевала смотреть налево и направо в поисках фасада из розового мрамора. Теперь пришли сомнения: не могла ли она пропустить его логово в своей неуместной спешке, или наоборот? И нужно ехать ещё быстрее, чтобы успеть просмотреть как можно больше улочек, всё дальше и дальше, ещё квартал, ещё один переулок, и всё впустую. После смерти Шнайдера полиция тщательно собрала и исследовала всё принадлежавшее ему имущество. Согласно записям в его дневнике, он убил восемь ни в чём не повинных граждан этого города. Не останавливался он и перед осквернением могил. Если принимать его слова на веру, он несколько раз тревожил покой усопших на разных кладбищах, никто из его жертв не смог оказать убийце достойного сопротивления, так как все они были обыкновенными обывателями. Тем не менее Шнайдер не испытывал ни малейшего чувства вины за содеянное, казался малослеплён сумасшедшей иллюзии того, что он несёт своим жертвам избавление и благо. Левый Безымянный палец Слинкольна чуть-чуть двигался, и на рамке одна за другой переворачивались тонкие и гладкие листы старой книги «Преступление в старом Нью-Йорке», доставленной сразу двумя агентами ФБР всего десять минут назад. Благодаря неподражаемому Эл Рэви и его стараниям том был найден за рекордно короткий срок. Плоть увядает, она слаба, писал злодей своей безжалостной но твердой рукой. Кость самая сильная составная часть человека. Я ставлю перед собой благородные цели, и мне непонятно, как кто-то может это оспаривать. Я был добру к ним всем, и теперь они стали бессмертными. Я освободил их, я разобрал их до костей. Терри Добинс оказался прав. Глава десятая, которая называлась Джеймс Шнайдер, собиратель костей, была настоящей моделью поведения преступника. Те же самые убийства, огонь, животные, вода и даже одну жертву Шнайдер сварил заживо. Подозреваемый номер 823 рыскал по тем же районам, где казнил свои жертвы Шнайдер. Преступник считал, что немецкая туристка Герггер была его собственной ханной Гольдшмидт и мигранткой на человека. Именно для этого он прятался в доме, где жили немцы. И маленькую пэми Ганса он называл другим именем Мэгги, тоже полагая, что она как раз и есть О'Коннор, одна из жертв Шнайдера. Не очень удачная гравюра, покрытая тонкой калькой, давала представление о Шнайдере с демоническим выражением лица. Убийца сидел в подвале, изучая большую берцовую кость. Райм. Внимательно смотрел на карту города Рандолф. Кости, кости. Ему почему-то вспомнился один случай, когда пришлось работать на строительном участке в Манхэттене, где экскаватором всего был выкопан человеческий череп. Раймс сразу же определил, что череп очень старый, и к расследованию подключился судебный антрополог. Раскопки продолжались. И вскоре было обнаружено достаточно большое количество человеческих скелетов и отдельных костей. Исследования показали, что в Манхэттене в 1741 году произошло восстание рабов, и многих из них вместе с белыми аболиционистами повесили на маленьком острове в районе озера Колик. Позднее этот остров стал обычным местом для казней, а в результате там появилось и неофициальное кладбище. но где именно располагалось это место Райм пытался вспомнить на границе китайского квартала и нижней и восточной части но точнее определить он не мог потому что старое озеро уже давным-давно прекратило свое существование оно было есть сердце Райма тревожно забилось Озеро засыпали именно потому, что оно было настолько загрязнено, что уже угрожало нормальному санитарному состоянию города. Основным источником загрязнения как раз и послужили кожевенные заводы на восточном берегу. Райм уже принаровился набирать телефонные номера самостоятельно и не перепутав ни одной цифры, быстро соединился с мэром города с первой же попытки. Как поведал секретарь, сам мэр в это время присутствовал на позднем завтраке в здании, и он. Но стоило Линкольну назвать себя, как секретарь тут же спохватился и попросил немного подождать. Не прошло и минуты, как Райму услышал в трубке невнятный голос из-за того, что рот у говорившего был очевидно набит пищей. Я вас слушаю, доктор. Как там наши дела идут? Чёрт бы их подрал! Пятьдесят восемь, восемьдесят пять. Слушаю вас. произнесла Амелия в микрофон радио и по ее голосу Раймс сразу понял, что девушка чем-то раздражена. Сакс, как вы там? Нечего хорошего. Вздохнула она. Пока безрезультатно. По-моему, я его вычислил. Что? Квартал шестьсот. Восточная часть Иван Брауверта, рядом с китайским кварталом. Но как ты об этом узнал? Марс связал меня с главой исторического общества. Там сейчас как раз ведут царские археологические раскопки. Рядом старое кладбище, через улиц как раз то место, где когда-то стоял кожевенный завод. И кроме того, он вспомнил, что там есть несколько старинных зданий, выстроенных в федеральном стиле. Я думаю, что один из этих особняков выищить. Я еду туда. Райму услышал, как заскрипели шины, потом взвыла сирена. Я уже соединялся с Лоном Хауменом. Они тоже скоро будут там. Рай, взволнованно произнесла Сакс. Голос её заглушался треском помех. Я должна сама спасти её. У тебя доброе сердце настоящего копа, Анелия, подумал Линкольн. Ты действительно профессионал и одновременно новичок. Сакс позвал он девушку. Да, я читал эту книгу. Так вот, восемьсот двадцать третий задумал нечто ужасное. Меня просто потрясло, что он собирается с ней сделать. Амелия не отвечала. Я хочу сказать вот что, продолжал он. Найдешь ты там девочку или уже нет, я не знаю. Но вы должны обязательно покончить с ним, особенно если он будет пытаться оказывать сопротивление. Мы его обязательно схватим живым. И тогда он сам расскажет, где она. Мы и можем. Нет, Сакс, послушай меня. Вы должны его пристрелить. Если выяснится, что у него есть оружие, и он сам начнёт, в общем, гасить его, не задумываясь. Снова зашипели помехи, но через некоторое время он снова услышал её голос. "Я уже на Ван Бревортирайм", отчётливо произнесла Мелия. "Ты был прав. Похоже, я нашла этот дом". 18 машин без опознавательных знаков. Два полицейских фургона и микроавтобус "Амели" изгрудились возле небольшой пустынной улочки в нижней восточной части города. Обстановка здесь больше напоминала Сараево. Почти все дома казались заброшенными, два из них сгорели дотла. На восточной стороне улицы стояли останки больницы с провалившейся крышей. Рядом с домом зияла огромная дыра в земле, огороженная верёвками с предупреждающими надписями: "Проход запрещён". На табличках красовались государственные печати округа, что означало, что на этом месте ведутся археологические раскопки. Как и предупреждал Райн, труп тойщей собаки, объеденный крысами, валялся в канаве неподалёку. В самой середине На противоположной стороне находился довольно симпатичный особняк с бледно-розовым фасадом и пристроенным к нему гаражом. Он выгодно отличался от всех других строений на Ванбрайерт. Селито Банкс и Хауман расположились возле полицейского фургона, наблюдая, как дюжина офицеров готовится к штурму и проверяет свои M16. Сакс присоединилась к этому небольшому отряду. И никого не спрашивай, заправила волосы под шлем и уже начала облачаться в тевлар, когда к ней подошёл Силиту. "Сакс, ты для боя не годишься", высказался он. "А оставайся здесь". Поправляя кобуру, она с удивлением уставилась на детектива, чуть приподняв левую бровь, пока он наконец не снихчился. "Ну, хорошо. Но только подёрз сзади, это приказ". Будешь в команде номер два, добавил Хаумен. Да, сэр. Гушета я как-нибудь переживу. Один из полицейских предложил ей автомат МП пять. Ей сразу вспомнился Ник и их первое свидание на стрельбище. Два часа они провели там стреляя из автоматического оружия по движущимся мишениям, появляющимся в оконных и дверных проемах. Потом они тренировались в скоростной перезарядке магазинов и обоим, разбирали винтовку М16 и практиковались в удалении загрязнений, мешающих нормальной работе. Сакс не очень любила массированного огня, а Ник буквально наслаждался стаккато автоматных очередей. Она предложила ему провести соревнование по стрельбе из Глока на пятидесятифутовой дистанции и трижды выиграла его. Когда последний магазиномилия опустел, не крепко поцеловал ее прямо на мишени поле. Я лучше воспользуюсь своим табельным оружием, кивнул он офицеру. В этот момент подбежали братья Харди. Они передвигались, пригнувшись, словно опасаясь снайперских пуль. Вот что мы и выяснили. Вокруг никого нет. Весь квартал абсолютно пуст. Все окна в доме закрыты ставнями, и задняя дверь. который выходит в смежный переулок открыто. Открыто? переспросил Хауман, посматривая на своих бойцов. Не только не заперта, но даже распахнута, подтвердил Саул. Может быть, это западня? Не исключено, что он приготовил для нас сюрприз. Нет ли там мин-ловушек? Мы их не видели. Конечно, это вовсе не значит, что что их там нет. В переулке есть какой-нибудь транспорт? поинтересовался Литтл. Нет. В доме имеется два входа с стороны фасада. Главная дверь выглядит так, будто её замазали краской и не пользуются вообще. Вторая ведёт в гараж, а оттуда уже в сам собняк. Пристройка просторная, туда с лёгкостью поместится две машины. Там есть висячий замок на цепи, но он лежит на земле. Предпод, может находиться внутри, кивнул Хауман. Не исключено, согласился Саул, и добавил: и скажи ещё, что мы там услышали. Очень слабые звуки. Возможно, детский плач или крики. Это девочка степнула сакс, вполне возможно, но потом звук прекратился. А как Райм вычислил это место? Если бы мне самому кто-нибудь это объяснил, хмыкнул Селитт, и как у этого человека мозги устроены? Хауман подозвал к себе одного из офицеров и принялся отдавать распоряжения. Через несколько секунд Вот и здесь скиф фургоны остановились в переулке, перекрывая запасной выход. Команда номер 1, передняя дверь, срезайте её огнём. Дерево старое, пулям не помеха, это ясно. Команда номер 2 направляется в переулок. По моему сигналу насчёт 3 заходите в дом. Ясно. Нейтрализуйте всех, кто находится внутри. Однако не забывайте, что там может быть девочка, поэтому смотрите, куда стреляете. Офицер Сакс Вы уверены, что тоже должны участвовать в этой операции?" она решительно кивнула. "Хорошо. Мальчики и девочки, вы должны его взять вперёд."